Глава третья. Я остановил машину посреди пустыря. Вышел и осмотрелся. Из-за темноты и нудного дождя ничего видно не было. Подключил магическое зрение, огляделся еще раз. Чисто. Отлично. Я открыл заднюю дверь, взял с сиденья зонтик. Раскрыл его и распахнул пассажирскую дверь для света. Когда она выбралась на раскисшую землю, вручил ей зонт. «Костя, здесь мерзко!» от души сказала Света. Я заметил. Ничего, мы ненадолго. Мои туфельки промокнут и испачкаются. Отмоем. Ну или купим новые. А можно отмыть эти и еще купить новые? Можно, улыбнулся я. Вот бы все проблемы решались так легко. Я открыл багажник, достал оттуда брезентовый сверток. Потом мы отошли от машины на пару десятков метров. Дальше уже начиналось натуральное болото. Кстати, подвернулся плоский камень. Я положил на него сверток и развернул брезент. «Опять эта гадкая дряная книга!» сердито произнесла Света. «Опять!» — кивнул я. «И не поверишь. Делать нужно то же самое». Глаза Светы нехорошо блеснули. Она вытянула руку. Явно собралась испепелять. Свет — это не аналог белой магии. Свет не стесняет себя намерениями. Не боится почернеть. Свет должен гореть, только и всего. А тьма должна погасить все, что светится, только и всего. «Давай», — сказал я. «Покажи ему, что с нами шутить недопустимо». Ладонь света и обложку книги соединил луч. До меня долетела волна жара. Тучи над нашими головами расступились. Я поспешил отвернуться. Глазам больно было смотреть на этот ослепительный свет. Отвернулся вовремя. В двух шагах на земле появилась фосфорицирующая фигура корчащегося человека. Спустя мгновение он завопил благим матом, без слов, от невыносимой боли. «Сбавь накал!» – бросил я. Света, очевидно, послушалось. Призрак перестал орать и приподнялся на руках, уставился на меня. «Что еще? крикнул он. «Я исполнил свою часть сделки! Зачем вы продолжаете издеваться надо мной?» «Слышь, прозрачный, я не видел смысла говорить по-аристократически в такой компании. Ты, по-моему, не догоняешь серьезности ситуации». Я подошел ближе и присел перед призраком. «Хочешь со мной поиграть?» «Окей, я играю. Но правила будут моими. Вот как сейчас. Нравится?» Света поняла без команды. По одной лишь интонации. Призрак вновь взвыл и изогнулся. Но это быстро прошло. И вот на меня опять с ненавистью уставились два призрачных глаза. «С Павловском. Это ты хорошо придумал», — продолжал я. «Мне туда при любом раскладе нужно было бы ехать. С именами девчонок тоже. Я убедился, что ты якобы со мной честен». «Я был честен». «Дом Зингера?» — рявкнул я. «На следующей странице книги он. Ты меня за идиота держишь?» «Ну «А-а-а!» Света вновь усилила нажим. На этот раз призрак опасно замигал, и гляди исчезнет. «Света!» – прикрикнул я. Спиной ощутил ее разочарование, но в итоге аватарка подчинилась, и призрак замолчал. Он лежал спиной на земле и даже по меркам призрака выглядел каким-то дохлым. «Сейчас, сучонок, мы будем играть в интересную игру», – сказал я. «Я открою книжку и посмотрю, что там написано». «Если там будет написана правда, попрощаемся с тобой до следующей встречи. А если очередной порожняк, я вырву из книги страницу, и Света её испепелит». «Ты сумасшедший!» – прохрипел Юнг. «А если так? Тебе что? От этого легче?» Он промолчал, а я подошел к книге. Света притушила свой луч, и я ногтем подцепил обложку. Книга раскрылась на первой странице. «Здание главного Адмиралтейства», – прочитал я. «Что ж, превосходный выбор. Моей спутнице он по нраву. Я вырвал из тетради лист и протянул свете. Лист вспыхнул. Юнг завизжал. Я дождался, пока виск стихнет. «Скажу тебе тоже, что мне когда-то в детстве сказала учительница. Будешь переписывать до тех пор, пока мне не понравится. От себя добавлю. Или пока страницы не закончатся?» «Итак, следующая попытка». «Откуда? Откуда ты знаешь?» – простонал призрак. «По-твоему, сейчас ты задаешь вопросы?» «Каждый ответ – страница». «Нет!» – призрак подпрыгнул. «Нет, я скажу! все скажу!» Я опустил взгляд в книгу. Там было огромными буквами написано Гостинный двор». «Ну вот, можешь же, когда хочешь», – улыбнулся я. «А дата? Когда случится прорыв?» Призрак стоял напротив, сверяя меня ненавидящим взглядом. Обидно, наверное, быть при жизни таким могущественным и проиграть мне. После смерти заготовить такую хитрую стратегию и все равно проиграть мне. А в проигрыше он, похоже, уже не сомневался. «Я ведь говорил, даты прорывов неизвестны», – процедил призрак. «Прорыв происходит в момент, когда в достаточной мере истончается пространство». «А истончение пространства зависит от множества факторов. В первую очередь от...» «От людей», — кивнул я. «Прорывы привязаны к людям». Я, кажется, начинаю понимать. Есть пара сущностей из тьмы, которые вселяются в людей. Этих людей тянет туда, где ты истончил пространство. Они каким-то образом способствуют тому, чтобы оно истончилось еще больше, и... Вуаля! Когда истончение становится достаточным... происходит прорыв». «Умён, продяга!» — скрипнул зубами призрак. «Не жалуюсь. Вот только в этой схеме, на мой взгляд, накручено слишком много сложностей, и ты мне сейчас всё объяснишь. К примеру, для чего нужна привязка к конкретной местности? Разве не лучше было предоставить своим адептам автономность? В этом случае прорывы вообще невозможно было бы предсказать». «Молчишь?» Света? Назови-ка номер страницы. Выбирая любой, какой больше нравится. Верный слову, после пустыря я поехал в академию. Света на пассажирском сиденье клевала носом. По ночам она быстро уставала, особенно после того, как я её вырубила на ритуале по объединению неблизняшек. Вот ведь еще беда. Нам нужно как можно скорее восстановить развитие ее силы, а мы то на месте топчемся, то вообще пятимся назад». была бы у меня внятная инструкция, другой разговор. А так, все приходится определять методом тыка. Разгоняя машину по трассе, позволив излишком магической энергии обратиться в энергию движения, я думал над словами призрака. Разоткровенничался он спустя три страницы, испепелённые светой. Опыт в проведении допросов у меня, к сожалению, был. Гордиться тут нечем, Но определять, когда человек переступает тот порог, за которым уже не может лгать, я умею. Остаётся лишь надеяться на то, что у призрака этот порог выглядит также, И надеяться на то, что его корчи и судороги от невыносимой боли – это неловкий спектакль. Если спектакль, то Юнг похоронил в себе выдающегося актёра. «Итак, что мы имеем?» – вслух сказал я. Света встрепенулась, заерзала на сиденье. «Имеем мы, увы, немногое. Имена людей, которые упоминаются в книге, не дают почти ничего. То, что на странице, где упоминается гостиный двор, присутствует некий Степан Кузнецов, нашу задачу не облегчает». «Почему?» – удивилась Света. «Потому что Кузнецовы – не Борятинские и не Юсуповы. Кузнецовых в Петербурге едва ли чуть меньше, чем Ивановых. Не арестовывать же всех!» Не говоря уж о том, что люди простого звания в домовых книгах могут вовсе не фигурировать. И остальные имена не лучше. Смирнов, Петров, Сидоров. Йонг знал об этом мире немало, и облегчать нам поиски не собирался. Соответственно, все, что мы имеем, плюс-минус координаты прорывов. И если к местности эти координаты вроде как приколочены надежно, то о времени, когда может произойти следующий прорыв, «Мы ничего не знаем вообще». «Ну да, примерно так и сказал призрак», — зевнула Света. «Точно определить время нельзя, даже если находишься прямо на месте. Когда мы приехали в Павловск, я поначалу не чувствовала истончения пространства. И лишь потом...» «То есть получается, что ткань мира истончается не в результате действий людей, в которых вселилась тьма», — продолжил я. она истончается сама по себе». из-за каких-то хитро мудрых заклятий Юнга, истончается, когда чувствует подходящий момент, и этот же момент чувствуют те, в кого вселилась тьма. «Окажись в нужное время в нужном месте, и у тебя будет шанс привести тьму в мир». «Не просто привести тьму», — возразила Света. «Эти прорывы будут невероятно масштабны». «Знаю», — поморщился я, Прощелкаем один такой». И погибнут люди. Много людей. Возможно, целые города. Значит, не будем прощёлкивать. Постараемся. Но у меня остается вопрос. Какой? Почему все таки тьма не ворвётся сюда разом и не поглотит мир в один присест? Света посмотрела на меня с удивлением. На миг отвлёкшись от ночной трассы, я взглянул ей в глаза. Что? Я думала, ты понимаешь, Костя. «Дело в тебе». «Было такое ощущение», — кивнул я. «Но причина все равно непонятна». «Непонятно?» «Она очевидна. Ты — бродяга». «Да что значит бродяга?» — чуть ли не прорычал я. «Тот, кто приходит из иного мира?» «Ну так я тут не один такой. Кристина вон тоже из другого мира. И бог знает, кто еще. «Нет, нет и нет». в интонации света прорезалось нечто новенькое теперь она говорила как учительница старших классов бродяга это не просто тот кто перемещается из мира в мир это особый класс духов с которыми тьма не может ничего сделать о, -о, -о, -о как только и сказал я представь она может пожрать этот мир но тобой подавится что с ней после этого произойдет я конечно не знаю но явно ничего хорошего «Так а сейчас-то она чего пытается добиться?» Света думала с полминуты, потом разразилась метафорой. «Представь себе пирожок. Очень вкусный, ты бы охотно его съел. Но ты знаешь, что внутри живое насекомое. И если ты съешь пирожок вместе с ним, оно будет грызть тебе желудок, может даже убить тебя. Однако это не значит, что насекомое сильнее тебя. Ты можешь разломить пирожок, вытряхнуть насекомое, и раздавить его, а потом спокойно съесть пирожок. Вот, примерно так. Если бы я знал, что в пирожке сидит какая-то дрянь, просто выкинул бы его, не стал бы есть. Боюсь, Костя, что тьма не настолько разборчива в еде. Я помолчал, осмысливая информацию. Вот что, получается, происходит. Меня пытаются вытряхнуть и раздавить. Как только я умру, Над этим миром сомкнется тьма. И все, все закончится. А ведь в моем родном мире было примерно так же. Концерном я был как кость в горле. И были они немногим умнее тьмы. Им бы подстроить мне какую-то нелепую, унизительную смерть, но ведь нет. Учинили расстрел с онлайн-трансляцией. Неудивительно, что в своем мире капитан Чейн так и не умер, а стал бессмертным, символом сопротивления. и борьба если верить покойному александру борятинскому продолжается ну значит план у нас предельно простой вздохнул я начинаем с гостинного двора нужно установить наблюдение за объектом желательно круглосуточное и наблюдать судя по всему придется тебе я постараюсь кивнула света а далее следуем по списку координат до тех пор пока что-то не пойдет не так Если пойдет, вновь вызываем Юнга и сжём страницы. Будем надеяться, что он, как любая мразь, свою шкуру ценит гораздо выше любого дела, за которое берется. «У призраков нет шкуры», — заметила Света. «Есть», — усмехнулся я. У таких скотов, как Юнг, всегда есть шкура, которую они до дрожи боятся потерять». С Витманом на следующий день Мы встретились в хорошо знакомой закусочной. На этот раз я приехал вместе со Светой. Витман один. Присутствие Светы его не очень радовало, но он этого старался не показывать. По телефону попросил лишь, чтобы остальных воинов Света я не брал. И Джонатана тоже настоятельно рекомендовал оставить в академии. все таки не каждый день в закусочных появляются посетители с говорящими чайками на плече. А привлекать лишнее внимание к нашим встречам совершенно ни к чему. Из предложения «Встретимся с Витманом в закусочной, чтобы скоординировать действия, Света приняла близко к сердцу только одно слово – «закусочное». Не успел Витман отмахнуться от официанта, Света заказала примерно все меню. Вскоре на столе не осталось свободного места. Судя по окаменевшему выражению лица Витмана, он такого поворота не ожидал. Но начальник тайной канцелярии был человеком, подготовленным к любым неожиданностям. Он мужественно дождался, пока последнее блюда поставят на стол, и только после этого воздвиг над нами непроницаемый купол. Итак, строго сказал Витман, глядя на меня и стараясь не замечать свету, истребляющую продукты питания со скоростью электромясорубки. Мы обсуждаем операцию Гостинный двор. Да, кивнул я, и молимся, чтобы это не было Дизой. Дизой? нахмурился Витман. Дезинформацией. Ну и лексикон у вас, капитан. Уж какую есть, я предлагаю где-то, в непосредственной близости от гостиного двора, поселить свету, выбрать подходящее место, собственно говоря, ей не нужно будет наблюдать за людьми, а только за. Как это! Я повернулся к свете. Целостности ткани мира! пробурчала та с набитым ртом. Вот, кивнул я. Как только что-то идет не так, Света немедленно вызывает меня. Я собираю воинов света, мы прибываем на место и решаем вопрос. Но ведь эээ, -э, света может сразу заштопать прореху, не доводя до прорыва, сказал Витман. Может, кивнул я, и заштопает, но не сразу. А к чему задержка? Это ведь огромный риск. Гостинный двор, большое скопление народа. И именно, воскликнул я. «Именно поэтому он и выбрал гостиный двор, чтобы сразу прикончить побольше людей. И каждое новое место будет таким». «Список приготовили?» – вздохнул Витман. Я протянул ему сложенный лист бумаги, куда тщательно переписал все данные из книги. «Ясно», – кивнул Витман. «По всем этим адресам будут расставлены люди. Будьте готовы к тому, что я расформирую ваш отряд, капитан Чейн». «В идеале хотя бы один воин света должен стоять на каждой позиции. Вы ведь сами сказали, что даты прорывов не точны». «Моих людей не хватит», – покачал я головой. «Ничего, Платон Хитров уже начал обучать новобранцев». «Вот это номер», – я откинулся на спинку стула. «А мне об этом сказать не надо было?» «Нет», – отрезал Витман. при всем уважении господин хитров не ваш подчиненный капитан а отряд воинов света условность не имеющая никакой юридической основы это я знаю но ведь мы с вами уже обсуждали новобранцев и пришли к выводу что смысла нет обстоятельства изменились развел руками витман и теперь смысл появился пушечное мясо усмехнулся я от только веселье в моей усмешке не было ни на грош кристина по приказу витмана создала в париже свою ячейку воинов света и чем все закончилось люди погибли, а сама кристина выжила только чудом да конечно ее бойцы завалили своими телами прорыв но стоило ли оно того особенно с учетом существования порталов нет я был не против обучения новых воинов, но тут необходимо понимать что регулярную армию из них не сделать Штучный товар – да, но не армию. Однако сейчас Витману как раз нужны люди, задача которых будет выстоять у прорыва до тех пор, пока не подойдем мы со Светой. И он понимает, что я это понимаю. «В одиночку вы проблему не решите», – жестко сказал Витман. «Хотите поспорить?» «Если бы речь шла о настольной игре, охотно бы поспорил». «Однако речь идет о чем то несравнимо большем. И поэтому вы подписываете на смертельный риск сопляков, которые в жизни пороха не нюхали?» Я сжал кулаки. «Побойтесь Бога, Витман. «Я не боюсь ни Бога, ни чёрта, капитан», – отрезал он. «Я боюсь плохо выполнить свою работу. И давайте не будем забывать, что и вы, и почти все ваши воины – такие же сопляки, которые...» которые еще до появления тьмы имели опыт сражения с настоящим злом», – оборвал я. Мишель дрался с магом пустоты и едва не погиб. Анатолий и Андрей сражались с этими чёртовыми зомби, которых сотворил Робин Дранат. Полли задействовали в операции Кронштадт. «Каждый из моих воинов знал, что такое настоящее дело. Они узнали об этом раньше, чем я научил их управлять светом».